Глава пятая. Подъем на вершину храма был долог Никаких лифтов или самодвижущихся дорог, никаких повозок, пусть даже самых медленных. Мартин, Ирина и девочка Шиали брели по спиральной дороге, изредка их обгоняли взрослые птенцы, порой спускались навстречу исключительно взрослые. Мартину это не понравилось. «Религия шали по сути, религией не является», — говорила Ирина. «Это скорее философское учение о тщите бытия». Исследователи ввели в заблуждение внешние атрибуты. Культ первичного яйца, догмат об утрате полета, обряд когти и пера. Понимаешь, все очень хорошо отвечает нашим бытовым представлениям о шали нелетающей птицы, какую еще форму может принять их религиозное чувство? Яйца, крылья, перья? Нет». На самом донышке там что-то есть, остатки настоящей религии Шали. Она была похожа на шаманизм, если я ничего не путаю, но на самом деле культ Шали не более чем искусственно разработанная система воздействия на психику. «Убивающий разум», — уточнил Мартин. Спиральная дорога на вершину храма была довольно широкой, метров пять. По левую руку стена храма, тёсанные каменные блоки из тёмно-серого камня. На уровне плеч и пояса камень был отполирован касаниями рук. Две гладкие полосы тянулись от самого основания конуса. По правую руку — пропасть, ничем не ограждённый обрыв дороги. А внизу — город, окутанный сумерками. Пламя редких газовых факелов — На стене не разгоняла темноту, а лишь оттеняла ее, заглушала свет в окнах, вызывала неуместные ассоциации с подземельем. Не самая рациональная система освещения, судя по реву форсунок и волне тепла от каждого факела, газа здесь тратилось немало. «Усыпляющая разум», — сказала Ирина. «Твой случай со спятившим шиале очень показателен. В критической ситуации, когда инстинкты не срабатывают, разум может проснуться на время». У него не проснулся, он действовал на древних инстинктах. Но остальные-то приспособились. Когда пришли ключники, когда поставили станции, когда стали захаживать инопланетные гости, шали сумели перестроиться. Наверняка была паника, избиение птенцов, самоубийства попытки уничтожить ключников. Потом разум взрослых шалей проснулся, они осмыслили происходящее. «Стоп-стоп-стоп-стоп!» — быстро сказал Мартин. «Ирочка, остановись!» «Ты предлагаешь...» устроит шали новый шок который разбудит их разум но ты же сама назвала последствия ирина остановилась устало посмотрела на мартина они неразумны понимаешь взрослые шали не более чем животные а птенцы которые погибнут прежде чем шали обретут разум заорал мартин их тоже не берешь в расчет а что скажут взрослые когда вновь начнут думать спасибо не думаю Они уже сделали свой выбор, отказались от разума. «Боишься?» «Боюсь. И не считаю, что мы вправе решать за чужую расу». Ира засмеялась. «Мартин, перестань. Все, что я говорила, это лишь мои догадки. Ключники велели тебе что-то сделать. Вопрос. Что отличает Шиали от иных миров?» «Ответ. Главная странность шали неразумность взрослых особей. Вопрос. Что тебе следует сделать?» «Ответ.» «Вернуть им разум». Вопрос «почему?» Ответ «потому что». Ответ как раз понятен. Шиали не просто отказались от прогресса разума, они сознательно регрессировали. Это ключникам и не нравится. Быть может, именно такие действия могут вызвать вмешательство над разума Возможно, кивнула Ирина. Теперь пойдем дальше. Как ты, ну, ну или я, неважно, можем повлиять на расу Шиали?» «Ну, сделать какую-нибудь гадость в храме», — предположил Мартин, — «святотатство, осквернение алтарей и мощей, убийство священников. Ты это задумала?» «Да ничего я не задумала», — Ира ногой. «Ничего. Я пыталась разобраться в особенностях шали кое-что поняла. Тут явился ты с заданием отключников, ты сам и сделаешь все». «Я ничего не стану делать», — твердо ответил Мартин. «Нравится им быть неразумными, пожалуйста». Могут вообще до уровня инфузорий регрессировать. «Сделаешь», — твердо сказала Ирина. «Неужели ты не понимаешь? Мы инструменты ключников. Разумные, но не свободные инструменты. Может быть, молоток и не хочет забивать гвозди, но кто его спросит? И свече интересно гореть, но тебя интересует мнение свечи?» «Никогда не интересовался, умеют ли фотоны думать», — прошептал Мартин. Это сказал ключник, когда я шел сюда, Ирина. Так ведь ключники намекают о том, что случится с тобой в новом мире. Улыбка на лице Ирины появилась не сразу. Мартин, милый, ты только сейчас это понял. Может быть, ты даже не понимаешь, зачем ключники заставляют людей рассказывать истории? — Я не пойду в храм, — сказал Мартин, — не дождутся. — Подожди, а что ты там сказала насчет историй? «Мартин, если ты не пойдешь в храм, то именно это станет причиной апокалипсиса Шиали. У нас нет свободы воли, понимаешь?» Маленькая ладошка коснулась руки Мартина. Он посмотрел на девочку Шиали, вздохнул, сказал, «Пойдем к свету, я не вижу, что она говорит». У ближайшего факела они снова остановились. Девочка спросила, «Вы спорите? Что-то случилось? Вы не хотите идти?» Мартин посмотрел на Ирину и ответил, Мы спорим. Женщина считает, что мы станем причиной больших потрясений в жизни Шиали. Каких потрясений? Из-за нас взрослые Шиали могут вновь обрести разум. Скажи, известно ли тебе, что произошло на Шиале после прилета ключников? Было большое потрясение. Взрослые обрели разум, потом все стало как прежде. Если даже шок от прилета ключников помог ненадолго, так что можем сделать мы, спросил Ирину Мартин пожал плечами. «Не понимаю, на что они рассчитывают?» «Мы пойдем. Но слишком поздно». Мартин вздохнул. «Ну что за упрямая девчонка?» Он снова повернулся к девочке. «Скажи, хорошо или плохо будет, если взрослые шали снова станут разумными?» Девочка задрожала. «Ответь!» — велел Мартин, непроизвольно вкладывая в жесты требование повиноваться. «Я не знаю, я не думала о таком, это слишком трудно». «Ты сама хотела бы остаться разумной навсегда!» «Мартин, перестань орать на ребенка!» — крикнула Ирина. «Ты моя стая. Как ты скажешь, так и будет правильно!» — ответила девочка. «Шали! Твоя стая! Это твой мир! Я лишь чужак, пришедший издалека и ненадолго! Скажи, девочка! Я не знаю!» Ирина обняла Мартина, оттаскивая от девочки. «Перестань, она же ребенок. Как она может решить за весь мир? И какую ценность имеет ее решение?» «А какую ценность имеет наше решение?» «Спросил Мартин. Кому еще решать, кроме детей этого мира?» Но все-таки он повернулся к девочке и сказал. «Прости, я волнуюсь. Я не знаю, как поступить. Я не хочу принести беду в твой мир». «Я простила, ты моя стая?» — ответила девочка. «А ты можешь выбирать?» «Нет, я даже не знаю, что случится и почему, я лишь предполагаю». «Тогда почему ты волнуешься о пустом?» «Потому что я...» «Разумен», — ответил Мартин. Девочка постояла, потом ее крылья взмыли вверх, и Мартин прочел. «Тогда я не хотела бы всегда оставаться разумной. Это страшно. Взрослые правы, разум зло. Он нужен лишь в самом начале жизни, чтобы приспособиться к миру». «Поздравляю, Мартин», — прошептал Ира. «Ты только что убедила ребенка, что думать это плохо». Мимо них прошла маленькая группа шали четверо взрослых, все со спокойными, лишенными любопытства взглядами. Мартин закрыл глаза и прислонился к каменной стене. Где-то в глубине храма пульсировал звук, низкий, на самом пороге слышимости, но почему-то приятный, будто мурлыканье огромной довольной кошки. «Идемте, девочки» сказал Мартин.